Глава 4. Хуже судьба. Независимо от того, что происходило на континенте, Виид продолжал создавать скульптуры для сада богов. Он устал от огромного строительства, но толпа ликовала каждый раз, когда создавалась прекрасная скульптура или шедевр. Скульптуры Виида действительно впечатляют. Некоторые могли бы показаться простыми или уродливыми, но начинаешь чувствовать себя так хорошо, Когда смотришь на них в течение долгого времени, он получил признание от людей различных классов и профессий, но оценка состояла в том, что он был действительно превосходным скульптором, ведь преимущество скульптуры было в универсальности во многих областях, но многие не знали этого. Скульптура выдающегося произведения. Он сотрудничал с Германом над статуей Бога битв и создал выдающееся произведение. Скульптура, выдающееся произведение, увеличила его вклад в каждый религиозный орден и дала благословение солдатам, борящимся против монстров в регионе. Игроки и жители также приобрели единство, работая над садом богов. Первая работа Виида после основания королевства Арпад была большим успехом. Уй, я страдаю от боли в пояснице. Моя нижняя часть тела оцепенела. Я к тому же не могу поднять голову. К тому времени, когда Виит вырезал последнюю статую, дорога была полна поколеченных и стонущих игроков. Они несли камни и грязь, отрыли водный канал и положили дороги. Они облагородили сад, посадили деревья. Не было конца необходимого в работе над строительством такого грандиозного проекта. Те, кто участвовал в строительстве, чувствовали, что у них были серьёзные проблемы с сердцем, когда строительство закончилось. Работа была трудная, и игроки часто чувствовали искушение сдаться на середине, но они не могли упустить возможность принять участие в этом строительстве. Это глубокое чувство было действительно в новинку для них. Ах, это последнее. Это было действительно долго. Я ещё ни разу не сражался с монстрами, но уже трижды умер от работы, полученной в егиде. Люди посещали север, и море переполнялось туристами. Люди, которые отправлялись на охоту, рассчитывали своё возвращение, чтобы совпасть с предполагаемой датой завершения, в то время как другие игроки посещали магазины и рестораны. Это будет лучшее место на континенте, как только оно будет завершено. Больше нигде нет ничего такого, как здесь. В этом месте даже есть великие здания. Действительно, теперь также будет легко получить благословение от богов. 32 великолепных скульптуры были установлены в саду богов через пот и кровь участвующих рабочих. Мраморный храм также испускал величественную атмосферу. как площадь, озеро или сад. В море было много исключительных цветов. Виит засеял пейзаж полевыми цветами и семенами, полученными от Фрины. Садовники вырастили много деревьев и цветов у моря. Пейзаж был предметом 24-часового наблюдения садовниками, поскольку семена начали прорастать. Сад богов являлся в своём роде охотничьим угодием. что бросал вызов садовникам. Место празднования окончания строительства было помещено в одну сторону. Было бы трудно избежать волнения вместе со скульптурами богов, но действия соединили с легендами, с историями, связанными с богами. Как только песни похвалы начали петь, сад богов стал еще более известным. Скорость этого процесса была вне воображения, и теперь сад богов был почти закончен. Виит отложил заключительную скульптуру до следующего утра. Задержка на один день позволит большему количеству людей прийти в город. У королевства Арпан было мало денег, так как они были потрачены на этот проект. Если бы сад богов претерпел неудачу, тогда это бы королевство разрушилось бы раньше, чем чернила высохнут на очерках истории. Также у вида накопилась усталость за это время. Я сделаю оставшуюся работу утром. Все устали сегодня, вы тоже должны отдохнуть, чтобы полностью восстановиться. Толпа около сада богов взревела от радости и рассеялась, чтобы подготовиться к завтрашнему вечеру. в большом восхищении виит и его коллеги решили пойти в паб был огромный приток игроков в мору таким образом монао открыл магазин и соработал целое состояние он решил купить всем напитки и поэтому даже джомис и герман пошли на ужин хуху -ху, я собираюсь считать деньги весь завтрашний день Монаус заработал огромные деньги от своего бизнеса. Он был профессиональным торговцем, и его система покрыла весь север. Он был президентом Северной сенсации торговцев. Таким образом, он имел большое влияние. Он владел элитной землёй в море. Он открыл магазин оружия, магазин брони и кожаный магазин в крепости Варка. Другие продавцы наблюдали за Мануэ с завистью и хотели освоить его деловые навыки. Манауэ Ним, какова ваша тайна? Это многие годы доверия к моим постоянным клиентам. Манауэ следовал за видом с первых лет, и он вложил капитал в Мору вместе с ним. Он поддерживал деловые отношения с игроками на центральном континенте, которые потом переехали на север. приястит всем новички могли начать здесь и поддерживал их непрерывно слухи распространялись среди людей и каждый считал магазин Манаое лучшим Манаое также использовал его контакты в других королевствах чтобы обеспечить успешные поставки он купил бы всё лучшее в море оптом чтобы понизить покупательскую цену а затем продал бы получив деньги и известность самое лучшее время и в самом выгодном месте. Развитие севера действительно дало много денег Монауе. Конечно, всё это было не единственными тайными. Взяточничество и власть были также важны. Монауе был тем, кто радовался больше всего, когда Давид стал королём королевства Арпан. Если бы Виит реализовал свою мечту диктатуры, то его прибыль тоже бы увеличилась. Ням-ням, это действительно восхитительно. Куриные крылышки просто тают во рту. Мечи очень долго охотились, таким образом они наслаждались надлежащей едой. А хозяин Мануа отдал жил целый пап. Их аппетит превзошёл аппетит бойцов. Таким образом пламенная галька использовалась, чтобы жарить мясо. Пламенная галька гарантировала, что пища была приготовлена должным образом. Всё ещё буду чесочный. Если бы это готовил Виит, то еда бы была на вкус ещё лучше, но сегодня он ел сам. Вы настрадали за всё это время, поэтому, пожалуйста, наслаждайтесь вкусом. Ешьте. Ирен также взяла немного мяса и дала его Сурки. Ирен была священником, поэтому она извлекла наибольшую выгоду из сада богов. Бесплатная еда восхитительна. Вигит был в расслабленном состоянии, когда он наслаждался ужином. Наряду с мясом подавали десятки гарниров. Манауэ расположился в углу стола. Его лицо бледнело каждый раз, когда он видел пустые блюда, но они всё ещё не наелись. Рестораны и пабы Моры были переполнены от всех гостей, которые вошли в город. Продавцы были заняты бизнесом на площадях и получали огромную прибыль от людей, готовящихся к завтрашнему дню. Теперь я думаю, что знаю, как лучше всего использовать мои кулаки. Сурка сказала это так уверенно. Она была немного пассивна, а хоть и свидом, её боевой стиль был смелым сражением, которое понижало её здоровье, но её урон всё равно отставал в нападении. Хотя она могла использовать свои навыки, её чувство сражения не были особенными. Даже если бы у кого-то было то же самое тело, то результаты отличались бы в зависимости от того, как они его использовали. Но тем временем она практиковалась, охотясь с мечами и смогла использовать их в качестве помощников. Я должна научиться нападать и нападать, пока не устану. Сурка выглядела моложе, чем другие, и её ямочки, когда она улыбалась, делали её ещё милее. В сражении было три правила. Хотя все знали о них, но было очень трудно соблюдать их игроку без опыта в охоте. Даже если пересмотреть множество видео, эта преграда не сломалась бы, пока сражение фактически не началось. Мыронза смеялась на соседнем кресле. Сурка в эти дни страшна. Я не знаю, как часто она избивает этих монстров. Сестричка, ты тоже улучшила навыки. Разве ты не подняла навык отслеживающей стрелы к продвинутому уровню? Ввиду внезапно стал любопытин их уровень. Сурка, Мейрон и другие были в приключениях долгое время. Он не забыл про охоту вместе с ними. после того, как нашел Роцебург, и был удивлен их навыками. Виит спросил Сурку, какой твой уровень? Я только четыреста третий. Четыреста третий? Разве мой уровень не все еще немного низкий? Я думаю, что Опа вероятнее намного выше, чем я. Виит был действительно поражен. Его текущий уровень был четыреста девять. Это было не намного выше, чем у Сурки. Хм. Я чуть выше. Пыл 411 уровня. Вы намного выше, чем Пыл. Вид застрял на 400-х уровнях. В то время, как он делал скульптуры, его товарищи рисковали в приключениях и догоняли его. Если бы Бадырей вошёл тогда, то он явно проклял бы его. Вы перешли На 400-й уровень. Поздравляю. Спасибо. Губы Вида дрожали, когда он делал поздравление. В тот момент, когда он ел и общался, подошёл маленький мальчик. У мальчика были тёмные волосы и холодные глаза. Немногие NPC походили на него, но у этого мальчика не было и малейших выражений эмоций на лице. Виид почувствовал себя неловко, как только увидел его. Мальчик был похож на Виида в подростковом возрасте, когда ему пришлось пришивать 400 тысяч глаз кукол. Во рту пересохло, и его волосы встали дыбом в опасении. Виид мягко сказал пареньку, «Хей, мальчик, я сейчас ем, поэтому, пожалуйста, подойди в следующий раз». Известность Виида была высока, таким образом для него было очень легко получить задание. После постановления королём многие жители Моры давали запросы, и он мог выбрать те, которые хотел. Вид хотел предупредить его: "Я очень занят, сохраняя мир Версальского континента, поэтому я не знаю, смогу ли принять твой запрос. Поищи сначала кого-нибудь ещё. Ты сможешь найти много хороших людей", он сказал умеренно, с намерением отказаться. Но мальчик только засмеялся. Человек, ты не имеешь никакого права отклонить мой квест. Ха, это было удивительное замечание. Статус Виида король. Виид ощутил, что у этого мальчика необычный статус. Кто он? Истинный преемник империи Нифельхейм? Он нашёлся? Так как я выполнил какое-то условие? Если бы были важные задания, связанные с наследниками, то люди, приезжающие сюда, иногда бы встречали их. Я слышал, что они были все мертвы, но если внезапно появился живой, возможно, кто-то спас члена королевской семьи, тогда, вполне вероятно, мозг вида в отчаянии заработал, пытаясь понять личность мальчика. Мальчик был очень горд, Но у него не было рыцарей сопровождающих его. Боевые способности Виида означали, что он с удовольствием поприветствует любого монстра, который нападёт на него. Он думал об использовании его кулаков вместо слов, но когда Виид увидел снаряжение, которое носил мальчик, а, высший класс. Его обмундирование создано лучшими гномами-мастерами. Его меч Содержал черный алмаз размером с утиное яйцо. Кроме того, в ножнах был расположен сложный знак, который доказывал, что это был стопроцентный меч волшебства. Это было необычно, и он не видел никого прежде с похудом. Чтобы соткать такую одежду, лучшим гномьим мастерам потребовалось бы, по крайней мере, один месяц усердного труда. Конечно, не было никого среди пользователей, которые носили бы такую одежду. Он даже носил крылатую обувь от Stellus. Только самые влиятельные варварские воины могли взобраться по холму Stellus. Мальчик носил крылатую обувь, которую обычно носили варвары. Предполагаемый уровень обуви был 590. Вид немедленно стал скромным. Конечно, скажите мне, что вы хотите, чтобы я сделал. Возраст противника не имел значения. Он получил признание от многих людей, но он не забыл свои слабые дни относительного прошлого. Он не съёжился, действуя властно. Ваши навыки вояния прекрасны. Есть намного лучше, чем я. Вид волновался о том, какой тип заданий потребуется его скульптурным навыкам. Я хочу много сокровищ, которые имеют мои люди-прислушники. Я единственный достойный скульптуры. Я хочу, чтобы ты сделал его из кристалла агата, который принадлежит человеку Белсосу. Я признаю, что люди слабы, поэтому я дам несколько своих подчинённых для защиты. Цзинь, дракон желает сокровища несправедливость короля Белсоса. Найдите его наследство и сделайте скульптуру согласно злым желаниям Акрионга Кейрна. Акрион Кейрн решил, что у вас есть достаточные навыки благодаря скульптурной дани гномов. Кейрн высокомерно продолжил в повелительном тоне: "Скульптор, Ты должен будешь добыть агат короля Белсоса, сделать из него скульптуру для Кейберна, если ты хочешь выжить. Если ты опоздаешь, дракон будет недоволен. Кристалл агата был настолько тонким, что работать с ним было нелегко. Есть столько же тайн, сколько звёзд в небе. Кейберн обещал 11 слуг для сопровождения, чтобы найти агат. Трудность: квест скульптора Ограничение задания: вы должны обладать лучшей известностью как скульптор. Знакомство с драконом Кейберном. Задание должно быть выполнено в течение 30 дней. Награда за задание отсутствует. Если вы потерпите неудачу, то Кейберн убьёт вас. Для завершения задания минимальная численность группы 8 человек. Вы можете пригласить 7 человек для задания. Люди, которые отклонят предложение, будут убиты Кэйборном. Хм, хм. Под личностью мальчика перед Веидом был Акрионг Кэйборн. Это было первое континентальное задание, но не обязательно счастливое задание от дракона. Не было никакой компенсации, и он не мог потерпеть неудачу. Даже если бы он собрал всех солдат в королевстве Арпенн, то они просто были бы измельчены между зубами злого дракона, как гномы. Я уже пострадал, и теперь я должен закончить запрос дракона, если я не хочу быть съеденным. Было две причины, почему Виид закончил тем, что был связан с Кэйберном. Он когда-то сделал скульптуру, основанную на Кэйберне, но об этом никому не было известно. Пуше он сделал некоторые скульптуры для данни гномов. Задание скульптора, связанное со злым драконом Анкреонгом Кейберном. В довершение всего, подземелье Белсоса было причиной, по которой температура в Версальского континента резко увеличилась, и гильдия Алые крылья распалась. Всё это походило на действие маленькой креветки, вмешивающейся в борьбу между китами. Так и иначе, делая каждый шаг, он был на грани падения в пропасть. Это задание дракона. Таким образом, трудность безоговорочно будет выше среднего. Удачно, что это имеет некоторое отношение к воянию. Если ему удастся превратить кристалл агата в скульптуру, тогда это будет действительно вещь достойная дракона. Виит кивнул. Я найду вещь, которую вы хотите. Дзынь Вы приняли задание на поиски. Под руководством 11 Спартой у вас есть целый месяц, чтобы закончить приказ дракона Кэберна. Отказаться невозможно. Вопрос только, умрёте ли вы раньше или позже. Вы приняли правильное решение. Мой гнев увеличится, если я буду ждать намного дольше. Мальчик исчез так же внезапно, как и появился. Вид молча осмотрел тихий паб. Ой, я наконец-таки могу дышать. Что это было сейчас? Они ничего не могли сказать, когда Акреон Кейборн был там. Просто разговор с могущественным существом. Вид почтительно подвёл итог. Что сказал ему Кейборн? Великий дракон Кейборн, который правит в королевстве Тор, приехал сюда. И он дал мне благородную миссию – искать наследство короля Белсоса, кристалл Агата, и создать скульптуру из него. Хотя это будет трудно, я не смею отказываться от его запроса. Я получил это задание из-за славы лучшего скульптора. Хм, его интерпретация. «О, он получил задание легендарного дракона! Как и ожидалось, вид действительно отличается!» «Я? Разве это не повод, чтобы гордиться?» Мечи ученики завидовали ему. Способность сделать задание от самого сильнейшего дракона континента. Глаза его младших коллег были полны сострадания, поскольку они все поняли. «Он вид ним. Сможет ли он сделать это хорошо? Я полагаю, что больше никто, кроме вида, не сможет это сделать». Вот, похоже на замечательное приключение. Я болею за вас. Его товарищи пытались придать ему храбрости. Вит покачал головой. Я должен пойти в могилу царя скорпионов, чтобы найти останки короля Билсоса. Мыронки встряхнул головой. О, это так? Она вспомнила запись приключения гильдии Алых крыльев. Вот это действительно опасно. Довольно много людей умерло, исследуя её. Разве не нужен ключ, чтобы войти в руины? Я помню, что сделал некоторые скульптуры для них, поэтому войти в темницу будет не трудно. Могила короля Скорпиона в настоящее время была запечатана. Если бы не гильтия алых крыльев, тогда он не знал бы, как в неё войти. Чтобы открыть запечатанную дверь, семь скорпионов должны быть размещены одновременно. Таким образом, мне нужны по крайней мере семь человек. А? Это, это действительно так? Да, мне сказали найти товарищей для выполнения задания. Вийца осярался на своих друзей. Дракул пил застыл. Нахождение остатков короля Бельсоса будет опасно. Правильно? Ах. Я должна работать на станции в течение нескольких дней. Ей было любопытно, но она неизбежно должна была сдаться, потому что Мэйрон была офисным работником. В прошлый раз на передаче мы видели множество сокровищ. Сурки нравились большие приключения. Мы будем в беде, если коснёмся неправильной вещи. И Рэд была возпущена, в то время как Рамуна оказалась искала правды не отказаться. Юрин <coughs> за Фени имел возможность отказаться. Хварён и Билот хотели пойти, потому что приключения вида никогда не были скучными. Это действительно опасно? Сестричка, это будет огромный риск. Разве я не смогу создать великую песню? Могила царя Скорпионов идеально подходила для Барда. Если Мэрон не пойдёт, если учесть это, то он набрал уже 7 человек. У Саюн была большая сила, но его совесть не разрешала ему просить её о помощи слишком часто, и у него была фактически специальная информация о ней в то время, как Виит создавал статуи облуждающий менестрель рассказал ему историю безумного воина. Менестрели и поэты часто выступали перед королями или высокопоставленными аристократами, чтобы спеть или рассказать историю. Ваше величество, вы хотите услышать песню о том, как я путешествовал по провинции Тохру? Король слушал бы песню Барта и мог дать за это вознаграждение. Блуждающий бард с севера спел песню о берсеркере, который заставил вождя гоблинов отступить. Саюн, вероятно, пошла туда, чтобы освоить свои навыки класса. Конечно, эта информация не была достоверной, но он решил оставить ее в покое. Вид улыбнулся своим мыслям. «Общий уровень группы больше, чем четырехсот. Таким образом, мы можем пойти». Ха-ха-ха, так мы сделаем это. Был слышен твёрдый смех. Хороший и честный пыл поддался влиянию Виида. Станции передавали сражения и приключения Батырея каждый день. Самый сильный воин, Батырей. Сегодня он бросил вызов монстру, которого никогда не был пойман прежде. Задание на мастера чёрного рыцаря Он закончит его через короткое время после получения запроса. Аудитория подбадривала Бадырея, поскольку новости о его основных поисках ежедневно обновлялись. Бадырей уже продвинулся к пятнадцатому заданию. У этих заданий на Чёрного рыцаря был фиксированный сценарий. Рыцарь предал честь короля. Он покинул королевство Делал грязные дела, деньги и заставлял сирот работать как рабов. Он набрал армию наемников и включил их в войска. Он вновь появился, чтобы бороться с королевством. Таким образом, Бадырей закончил тем, что защитил форт. Это были масштабные поиски, которые нельзя было выразить в словах. «Рыцари Талмидун», «Батальон пехоты Талмидун», Батырей выбрал 30 рыцарей и закрепил их за 2500 солдатами на поле битвы. Эти войска были для задания на чёрного рыцаря. Таким образом, они были его личными подчинёнными. Его цель состояла в том, чтобы увеличить значительное число элитных войск. Мы будем в состоянии занять небольшой замок. Батырей также принял много сирот в свою армию. и количество его солдат увеличилось больше, чем до четырех тысяч человек. Так как войск было довольно много, то Будырей оставил некомпетентных солдат на трудные задачи, из-за которых они и будут убиты. «Сделайте, чтобы они защищали пространство перед воротами». «Но у нас нет рыцарей, они разобьют нас!» Это была ситуация, где они должны были безопасно защищать город от монстров, подступающих к нему. Напротив, положение недалеко от ворот означало смерть. Что ж, вы должны быть в состоянии сделать это, чтобы стать рыцарями. Тогда вы в состоянии будете сопровождать меня до конца. Пани Отна, сироты, которые стали солдатами, были размещены вне ворот. Батырей заполнил пустые вакансии детьми с лучшими талантами. Задание на чёрного рыцаря неизбежно требовало наёмников, таким образом он предпочёл этот метод. Тем временем Батырей сознательно скрывал его злые действия позади Герде Гермес. Однако сцены того, как он оставлял своих подчинённых без колебания, получили критику от зрителей. Это ужасно. Он так много раз бросал свои войска в сражении. Он использует своих преданных солдат в качестве козлов отпущения, чтобы легко выиграть сражение. Он действительно безжалостен. Он похож на аристократов, просто бросающих наличные деньги в простого человека, даже рыцарь, который боролся с Бударием в прошлый раз, был выброшен. Но оставшиеся войска стали более сильными. Таким образом, аудитория не могла себя сдерживать. Бадырей преследовал власть. Его процесс не принимал во внимание любые нравы, чтобы обучить более сильные боевые единицы. В то время, как все завидовали его приключениям, Бадырей вообще не был счастлив. Это задание бесполезное и раздражающее. Как кто-то, кто управлял гильдией Гермес, он мог легко уйти. мобилизовать рыцарей и солдат. Много подчиненных уже умерло, чтобы спасти Бадырея. Факт, что он должен был воспитывать подчиненных, чтобы участвовать в исторической войне, заставил разочароваться в задании. Квалифицированный мастер Фабио. Он был знаменитым кузнецом-гномом, который делал лучшую броню и мечи. Он создал лучшую броню и и получил выдающееся положение с первых лет королевской дороги о нём постоянно рассказывали на телевидении на этот раз я сделаю достойный меч дзынь дзынь дзынь фабио работал в кузнице без перерыва гном которого он воспитал как своего ученика принёс материалы непосредственно к огню кузница была очень большой и уже было огромное количество накопленной железной руды Папа, заказ на 120 мечей уровня 360 пришёл от гильдии Триггер. Мы примем их. Да. Ближайший гном отсортировал груду мечей и уехал. Рождение истинного пробуждённого меча всё ещё далеко. Фабио ударил своим молотком и продолжил производить мечи. Он создал сотни мечей, пытаясь достигнуть своей цели. Куйя меч, он автоматически доводил лезвие до превосходства. Гармония рождалась между железом и навыками кузнеца. Он был кузнецом, который работал только над мечами и броней. Пот капал с его тела, когда он работал с железом и огнём. Умение кузнеца Фабио было на высшем девятом уровне с продвижением 81%. Он был колоссом, осевшим в кузнице.